Глава 9. Внутри провала поднялся ветер. Воздух будто пытался поднять меня обратно наверх с такой силой, что я едва могла сделать вдох. Глаза слезились, но кое-как мне удалось различить стремительно приближающегося Алекса. Я предприняла ещё несколько попыток затормозить селками, но ничего не вышло. Правая рука плохо слушалась, левую при удачном исходе ждала та же участь. А вот у вампира с применением магии проблем не возникло. Мою талию обвили чёрные нити. Всё вокруг заискрилось от сильных магических потоков. Оставалось только удивляться, как Алекс умудрялся использовать магию стихий и некромантию одновременно. Вампир притянул меня к себе или себя ко мне. Я совершенно потеряла связь с пространством и не понимала, что происходит. И два Алекса оказался рядом, я вцепилась в него руками и ногами. Мысли не осталось, только чувство. Кажется, я испытывала радость, что сейчас Алекс здесь, рядом со мной. По этой же причине я злилась. Мы разобьёмся вместе и вынуждены признать подобную смерть только в старинных пьесах, кажется, романтичной. В реальности всё выглядит опрометчиво и глупо. "Держись", крикнул он, ещё крепче прижимая меня к себе. Поднялся страшный вой, и я словно угодила в смерч, и теперь меня крутило и вертело в разные стороны. Единственной точкой опоры стал Алекс. — И то я не понимала, падаем мы или поднимаемся. «Бездна — Бездна! — выругался вампир. — Видимо, все-таки падаем. Зажмурившись, приготовилась к страшному удару. Я даже не кричала, связки свело от страха. Завтрак в желудке совершил кульбит, меня тряхнуло, но основной удар пришелся на Алекса. Он замедлил падение, насколько ему позволяло владение стихией воздуха, и осторожно открыл их глаза. Мы распластались на груди камней, к которой со всех сторон зала сползались мюкасы. — Вы там живы? Сюда! — позвал скрипучий старческий голос. Я повернула голову. В метрах в пятнадцати от нас возвышалась огромная статуя неизвестной мне богини, а на ее плече выседал человек в закрытом балахоне. Вампир глухо простонал. — Поторопитесь, глупые создания! — крикнул старик. Ты в порядке? с тревогой спросила я у Алекса. Мне, конечно, приятно видеть тебя сверху, но ты не могла бы встать, сдавленно произнёс он. Ой, а помнилось я и неуклюже слезла. Он поднялся следом. И крахатуго взвизгнула я, когда самый растопный мюкас добрался до меня и начал засасывать подол платья. Алекс тут же призвал огонь. Маленькое облачко отпугнуло слизня. Вампир, не думая, рванул ткань моей юбки и откинул лоскут в сторону. «Нельзя, чтобы слизь попала на кожу», — бросил Алекс и потащил меня к статуе. Он хромал. Видимо, удар о камне оказался сильнее, чем я предполагала. Тем не менее, вампир с ловкостью огибал медлительных слизняков, а некоторых отпугивал благодаря коротким огненным вспышкам. «Залезайте быстрее!» — снова поторопил старик. Алекс помог мне забраться на постамент оттуда и на статую. Одна с повреждённой рукой я бы не справилась. Не знаю, откуда у вампира были силы, но он умудрился затащить меня на самый верх. Ненадолго опасность миновала. Мюкасы остались внизу. Они булькали и перетекали из одного состояния в другое, ощупывая постамент, но забраться выше уже не могли. Обнимая статую за шею, я смотрелась вокруг. Огромный каменный зал Возможно, в прошлом храм или место для вознесения даров богам. На стенах под потолком крепились огромные магические кристаллы, что давали слабый мерцающий свет. А огромная дева, на которой мы нашли пристанище, скорее всего, одна из вариаций богини скорби. Угу, прочистил горло старик, что сидел на другом плече статуи. Здравствуйте. Здравствуйте, механически ответила я. Алекс, сидевший рядом, сжал мою ладонь. Он предостерегающе покачал головой. "Ты один из многих, что устроили разлом?" спросил вампир. "Естественно, нет", возмущённо ответил старик и принялся нас отчитывать. "В моё время у молодого поколения было больше такта и уважения к старшим. Извольте представиться, господа адепты". "С чего вы взяли, что мы адепты?" Алекс Евны не доверял незнакомцам. Глаз наметён, но на не обременённый знаниями лица, парировал старик. "Алекс, он тоже застрял с нами в ловушке. Давай не будем ссориться с господином", попросила я, а затем обратилась к старику. "Меня зовут Мариса, а это Алекс. Как можно к вам обращаться?" "Просто архимаг", благосклонно заявил тот. "Как же вы сюда попали?" спросила удивлённо. "Случайно", уклончиво ответил старик. Теперь ему не доверяла и я. И имя своё незнакомец не назвал, как оказалось, и здесь тоже решил скрыть. Рассмотрите вомешало глава статуи. Пока мы с Алексом спасались от мюкасов, было не до того. Вроде бы старик одет в длинный балахон с капюшоном, что тоже добавляет лишних подозрений. Какие новости с поверхности? Не взначай спросил господин архимаг, когда молчание затянулось. там полно пограничников и боевых магов, возвестил Алекс, осматриваясь по сторонам. Может быть, искал выход или просто оценивал ситуацию. Да без нас с ними, вздохнул тот. Вы видите с Моримера, как в академии идут дела, кто ведёт кафедру рунописи? Мы с Алексом переглянулись. Странный вопрос для мага, устроившего разлом. Кажется, господин Устас, ответила я. Корк воскликнул старик и едва удержался на стратуе. Это бездарность? Да он даже тысячи легатур не знает, и ему доверили моё наследие? Ваше наследие? переспросил Алекс. А ректор кто? Всё ещё Рория Фрост? Старик проигнорировал вопрос. Да, вы знаете Рорию? осторожно уточнила я. Знаю ли я Рорию? Да я помню, как она училась в Моремере, а потом работала секретарём у Зупса. Старик говорил отрывисто. Из-за головы статуи я видела, как он эмоционально жестикулирует свободной рукой. Казалось, эта тема задела его до глубины души. Вы имеете в виду Архемагес Сузупс? продолжил расспросы её. "Марисом", тихо прошептал Алекс мне на ухо, не разговаривая с ним. "Кажется, старик не в себе". "Кто это не в себе?" фыркнул он, прекрасно всё расслышав. Может быть, я впервые за последние 40 лет нормально мыслю. Нет, я имею в виду Теодора Зубса, предыдущего ректора Моремера. А что, малышка Тефи вернулась в академию и преподаёт? Рад. Очень рад за неё. На последних словах в голосе старика появились тёплые нотки. Адарённая девочка. Жаль выбрала не ронопись, а не романтию. Ей можно могла бы получше присмотреть, чем Теодор Но до сердца не прикажешь. В голове получилась какая-то каша, и я никак не могла понять, с кем мы имеем дело. Повисло молчание. Вы разве не слышали про ректора Выдру Зубса? спросил старик. Нет, ответили мы с Алексом одновременно. Первый курс, что ли? Снова проявил чудеса приницательности наш собеседник. Да, но как? я замолчала, так и не договорив. По окончании первого курса есть традиция рисовать усы на портрете Зубса, что висит в приёмной кабинете ректора. Вы явно ещё о ней не знаете. Обычно выпускники рассылают новеньким в конце года записки с требованием выполнить условия, иначе их покинет удача на экзаменах, что-то вроде того, вздохнул старик. Так вы, преподаватель Моримера, обрадовалась я. Пожалуйста, расскажите, что произошло? Как вы здесь оказались? Всё же с опытным магом и шансы выжить в подземелье полны мне жете куда больше. Эхе-хе, неопределённо вздохнул старик. Так же, как и все старые немощные люди оказываются в высыпальнице, первым догадался Алекс. По номеру Марис, надо полагать, это архимаг Хавар, и мы сейчас говорим с нечистью. Я не понимающе посмотрела на вампира. Мог ли он ошибиться? Уж слишком разумен был наш собеседник. — Давайте сойдемся на зомби высшего порядка, — предложил старик и подавил смешок. — Кто же вас создал? — спросила я. — Если бы я знал. Помню только, как решил вздремнуть на лекции, а очнулся уже здесь, с мюкасами. Этим-то тварям все равно, что жрать. Еле ноги унес. — А сами вы, стало быть, голод не ощущаете? — Не скрывая сарказма, поинтересовался Алекс. На этих словах я интуитивно отодвинулась подальше от головы статуи, за которой сидел старик. «Ощущаю, конечно, но мой голод не сильнее, чем, к примеру, жажда у вампира, что истратил почти весь резерв и вдобавок сильно повредил тело при падении». Я с тревогой посмотрела на Алекса. «А ведь старик был прав». Вампир выглядел как обычный, если не считать хмурого сосредоточенного лица и выступивших на лбу капелек пота. Ничто не выдавало его состояния. Мне оставалось только догадываться, что Алекс чувствует на самом деле. Всё плохо? тихо спросила я. Тебе не о чем волноваться, ровно ответил он. По крайней мере, с моей стороны. Понял ли он, что я не за себя переживаю, что прежде всего волнуюсь за него? Не бойтесь меня. — попросил Архимаг Хавар. — Не настолько я еще озверел, чтобы адептов рассматривать в качестве аппетитного стейка. — О-о-о-о! Он тихо простонал. — Я бы все сейчас отдал за кусочек бекона. — Вы его вкус все равно не почувствуете, — сухо отметил вампир. — Что-то в вашем рассказе не сходится. Невозможно создать зомби такого уровня по ошибке. Это тонкая филигранная работа. «Ну, не знаю. На моей практике столько всего по ошибке происходило интересного», — ответил Архимаг Хавар и принялся перечислять. «Тед Зубс как выдрый стал. Неудачно с Тейфи поссорился. Так и ходил с проклятием, пока магия не выветрилась. Или вот еще. Юная адептка прыгнула в неумело нарисованный портал и каким-то образом привязала к себе дракона». Все Академии пытались разобраться, что же она такого начертила в пентаграмме. «Ой, вы, наверное, про Виту Фрост говорите», — догадалась я. «Да, она самая...» «Тот дракон, Ланс-Лиман, мой кузын». «Вот», — воскликнул старик. «Девочка не даст мне соврать. Уж что-что, а магия умеет удивлять, особенно когда ее применяет любитель». Бульканье внизу привлекло наше внимание. Мюкасы, видимо, осознав, что не могут до нас добраться, стекались в одно место под ногами статуи, бурлили, переливались и... сливались воедино. — Дело дрянь, — заключил старик. — Что они делают? — испуганно спросила я. — Трансформируются из мюкасов простейших в мюкаса сложнейшего, — объяснил господин архимаг и достаточно бодро спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. — Что у нас по магии? — Я почти на нуле, признался Алекс, глядя на меня. У меня кое-что есть, не знаю, сработает ли. Я порылась в кармане юбки и достала пучок трав, что дала नाना. Как применить его в нашей ситуации, я не знала. Да и судя по тому, как на меня набросился Мюкас, травы явно не справлялись с отпугиванием нечисти. Пожав плечами, я бросила пучок в слизняка. Тот в свою очередь затрясся, забурлил, а затем из недр существа на поверхность всплыл пузырь и лопнул, выпуская едкое зелёное облачко дыма. "И что это было?" спросил Архимаг Хавар. "Полынь, кажется. И чёрный колокольчик. Мне говорили, они отпугивают нечисть". С разочарованием ответил я. "Отличные травы против паразитов. Нечисть всё же к ним не относятся". заключил эксперт по рон написа. Это вас разыграл кто-то. В последнем я сомневалась. Она, скорее всего, сама верила в свои травы, карты и обереги. А вот о чём думала я, когда принимала травку отгоняющую нечисть от будущего астролога, вопрос. "Ну, касом можно что-нибудь сделать с помощью силков?" спросила я, желая сменить тему. "Силками нечисть не убить. Это как пытаться утопить в океане русалку". ответил Архимаг Хавар: "Стихии огня в закрытом пространстве их тоже не сжечь, но вы задохнётесь от вони дыма. Думаю, тут один выход кого-нибудь скормить, чтобы они успокоились. Это даст нам время дождаться подмоги". "Что?" я чуть не задохнулась от возмущения. "Так может с вас и начнём?" "Марисе, не нужно", устало произнёс Алекс. "Мы с тобой сами по себе. Этот полуумный мертвец нам не помощник. Он был прав". Я кивнула. Состояние вампира, кажется, ухудшалось. В глазах появился болезненный блеск. Не удержавшись, коснулась лба Алекса. Прохладный, как и всегда. Предки дракона, я совершенно не разбиралась в физиологии обращенных. Молодые люди, кажется, вам послание. Крючковатый тонкий палец архимага Хавара указал куда-то вверх. Под высокими сводами мелькнул бумажный журавлик. Он опустился в мою ладонь, и я тут же развернула записку. Мы ищем способ спуститься. Пошлите журавлика обратно, чтобы мы знали, выжил ли кто-то после падения. Архимагес Сазупс. Они идут за нами. Я протянула Алексу записку. Пробежавшись по ней взглядом, он свернул журавлика и сделал, как просила преподавательница. Слабо, словно на последнем издыхании, письмо улетело наверх. Эм, господа, депты, а они не написали, когда именно их ждать? взволнованно спросил Архимаг Хавар. Нет, но уверена, что скоро. На последних словах мой голос затих. Я с ужасом смотрела на огромное желеобразное существо. Оно вытянулось вверх, подобно жирной пиявке, и пыталось схватить меня за ботинок, но я вовремя поджала ноги. Алекс же выставил ладонь, но ничего не случилось. Я пуст, выдохнул он. Но ну, господин вампир ест отличный способ восполнить силы, напомнил Архимаг Хавар. Я никогда на это не пойду, злобросил Алекс. Что он имеет в виду? спросила я, надеясь всё же на выход из патовой ситуации. Старик предлагает выпить твою кровь, процадил сквозь зубы он. Заметьте, это решила бы наши проблемы. Но удивительное же существо вампир. немного настоящей крови и магический потенциал подскакивает до небес вместе с регенерацией. Так вот, на что намекала при разговоре Дэзи. Это правда? Я повернулась к Алексу. Ради исцеления его ран мне было ничего не жалко, даже собственной крови. Не слушай старика, он не знает, о чём говорит. Настоящая кровь вызывает привыкание и зависимость. А в разовом употреблении нет ничего страшного. — Как-то же ваши мужчины преодолевают зависимость после того, как проводят обращения! — возразил старик. — Я не буду нарушать законы Астрийского княжества. Точка. Это не обсуждается. — отрезал Алекс и, сняв сюртук, бросил его мюкасу. — Мариса, заберись с ногами. Я задержу нечисть. — Что? Алекс, нет! — крикнула я и хотела схватить его за руку, но вампир спрыгнул вниз. — А? Огромный слизень тем временем с жадностью схватил одежду. Проглотив наживку, он быстро понял, что внутри нет ничего съедобного, и даже разочарованно булькнул. Но заминки хватило, чтобы Алекс оказался на земле и прихрамывая отбежал на несколько метров от статуи. "Эй, эй, ты!" Он подхватил с пола камень и швырнул в слизняка. "Хочешь жрать? Догони!" Его уловка сработала. Мюкас потерял к нам всякий интерес и массивной неповоротливой массой заскользил в сторону Алекса. «Бездна!» — бессильно вырыгалась я и обратилась к старику. «Вы же были архимагом! Неужели все, чем вы можете нам помочь, это советам отдаться на съедение нечисти?» «Ну, я как бы и сам немного нечисть», — смутился старик. «В принципе, если вам понадобятся советы в рунописи...» Я фыркнула и начала спускаться вниз. Алекс успел отвести Мюкаса на несколько метров. Смотреть, как он хромая пытается отвлечь чудовище, было выше моих сил. "Постой, куда?" попытался остановить Архимаг Хавар. "Если ты слезешь, жертва мальчишки станет бессмысленной. Сегодня не будет никаких жертв", упрямо заявила я. "А вы?" Мой презрительный взгляд был красноречивее всяких слов. Отвратительный преподаватель Спускаясь, я умудрилась соскользнуть ногой по одной из складок каменной мантии и больно упала на постамент. Слава предкам драконам пострадала только моя гордость. "Из тебя никудышная спасительница вампиров", поспешил прокомментировать увиденное старик. Проигнорировав его, я нашла глазами Алекса. Проблема заключалась в том, что я понятия не имела, как ему помочь. Обратиться в дракона это ничего не даст, я скорее всего потеряю сознание. К гже я всё это ненавижу. Только соберёшься пожить в своё удовольствие и для себя, без всяких там склерозов, остеохондрозов, с ясными мозгами и крепким мочевым пузырём. Так нет, кажется, адепты даже на том свете не дадут мне покоя. Ворчливый старик спустился следом за мной. Он спрыгнул с постамента, и что-то громко хрустнуло. Ах ты ж прошептал архимаг Хавар и тряхнул ногой. Неестественно вывернутая ступня вернулась в нормальное положение. У меня всегда были слабые суставы, пояснила он, пока я ошалело смотрела на костлявые пальцы. Дай руку. Зачем? настороженно спросила я. Будем спасать ваши ионные жизни. Вздохнув с такой вселенской грустью, архимаг словно не хотел этого делать. Я снова посмотрела на Алекса. Его шаги стали тяжёлыми и неуклюжими. Было видно, что движение даётся ему с большим трудом. Усталость усугубляли магическое истощение и травмы, полученные при падении. Потворствовать фобиям и размышлять о том, стоит ли доверять старику Нечести, было некогда. Время и возможности Алекса подходили к концу. Я приценил руку Архимагу Хавару. Ладонь тут же пронзило острая боль и тёплая кровь полилась по пальцам. Вскрикнув, попыталась отдёрнуть руку, но она угодила в стальные тиски. Несмотря на хрупкость суставов, хватка старика оказалась крепкой. Он начертил моей кровью пентаграмму на постаменте, а затем начал выводить руны. Я уже не смотрела, что делает старик, так как куда больше меня волновала судьба Алекса. Боль отошла на второй план. Вампир заметил, что мы спустились вниз. Это стало его ошибкой. Утратив внимание и концентрацию, он упал, и Мюкас начал медленно поглощать ноги Алекса. Он вырывался и отбрыкивался, но противник медленно забирал свое. «Напитай руны силой! Быстро!» — скомандовал архимаг Хавар, пока я, цепенев от ужаса, пыталась понять, что происходит. О концентрации не могло быть и речи в таких условиях. Я просто выпустила магию наружу. Руны засветились, и волна черной дымки разошлась от пентаграммы к стенам зала. Попав под неё, старик пошатнулся, но, облокатившись на постамент, смог устоять на ногах. Всё желиобразное существо Мюкаса содрогнулось, завибрировало, словно в предсмертной агонии, а затем он растекся по полу. А "Руки ещё помнят", слабо прошептал старик, оседая на каменные плиты. Я бросилась к нему, чтобы помочь. Капюшон спал, являя череп, на котором не осталось кожи. Преодолев страх и нерешительность, я заглянула в чёрные глазницы. На дне которой в клубилась тьма, но было там место и странному голубому свету, что вспышками пытался пробиться сквозь тьму. Может быть, так выглядела душа старого архимага. Душа, которая решила пожертвовать собой и изгнать с помощью рун всю нечисть из зала. Передай малышке Тефе, это я придумал традицию с усами. Пусть кости не могли выражать эмоций, но я чётливо уловила улыбку в голосе архимага Хавара. А теперь беги. Вампиру нужна помощь. Свет на дня глазниц погас. Тьма развелась подобно дыму от погасшей свечи. В постаменте статуя осталась пустая оболочка. И я побежала к Алексу. Он лежал посреди слизи без сознания, ком застрял в горле. Мой вампир выглядел ужасно, глаза впали, губы потрескались, а на коже появились язвы. Первым делом я оторвала ещё один лоскут ткани от юбки и перебинтовала свою ладонь. Затем попыталась оттащить Алекса. С больной рукой это оказалось не так уж и просто. Однако туги у меня снова вылезли когти и частично проявилась драконья сущность. Подозреваю, именно благодаря ей мне удалось волоком дотащить вампира до ближайшей стены. Опустившись рядом с Алексом, я положила его голову себе на колени. Пожалуйста, держись, взмолилась я. Его ресницы дрогнули, но он так и не смог открыть веки. Отчаяние накрыло меня с головой. Где же Архимагес Зуупс? Где помощь, когда она так нужна? В холодном и тёмном зале, где мои всхлипы были единственным, что нарушало тишину, я испытывала горечь и сожаление. Действительно ли отказаться от Алексея во имя учёбы и светлого будущего было правильным? Да, я боялась своих чувств и того, что останусь с разбитым сердцем. Но разве моё решение хоть в чём-то помогло? Внутри всё разрывалось от беспомощности и страха потерять любимого. Я больше не сомневалась, любовь глубоко проросла в моём сердце. Так стоило ли отказываться от возможности быть с Алексом, сколько бы это ни продлилось? Я вытерла набежавшие слёзы и поняла: нет, не стоило. "Алекс, милый, прости", прошептала и коснулась дрожащей рукой лица вампира. Его лицо стало серым, почти безжизненным. Только ресницы дрожали при звуке моего голоса. Словно Алекс пытался прийти в себя, но у него не хватало на это сил. Я не знала, сколько он ещё продержится. Истощённый магическим и физическим воздействием едами Касса, да время не властно над вампирами, но это не значит, что их нельзя убить. От мысли, что Алекс превратится в прах прямо в моих руках, захотелось взвыть. Нет, я не могла так просто позволить ему умереть. Вариантов спасти его было немного. Самый простой дать выпить кровь. Законной истории последнее, что волновало в данный момент. Куда больше меня заботил сам вампир. Простит ли Алекс меня за непростое решение не так уж и важно. Смириться с его презрением и обидой я вполне могла, даже если мы навсегда отдалимся друг от друга. Но примет ли вампир свою сущность после того, как поймёт разницу между настоящей кровью и соком? Как изменится его жизнь? Я не знала. Впрочем, имелся еще один способ исцелить раны Алекса. Действовать пришлось по наитию. Взяв лицо вампира в ладони, я со всем теплом и нежностью прошептала «Я люблю тебя». Прикосновения к холодным губам было достаточно, чтобы легкое покалывание на кончиках пальцев постепенно переросло в жар. Впервые я ощутила, как сотни импульсов, похожих на мурашки, устремились от всего тела к энергетическому центру на затылке. А оттуда к губам и ладоням Алекс словно опустошённый источник жадно принимал жизненную силу дракона, а я делилась ей необдуманно щедро, так как не умела по-другому. Когда жжение на коже стало практически невыносимым, я отпустила вампира. Он выглядел лучше. Язвы затянулись, вернулась привычная вампирская бледность. Древнее таинство свершилось, лишь не раз подтверждая глубину наших с Алексом чувств. Только с любимыми можно делиться самым сокровенным. И только искренне любящий может эту силу принять. Прислушалась к себе. Вроде бы все как обычно. Алекс осторожно позвала я, но он не ответил. Внутри шевельнулся страх. Вдруг я сделала что-то не так? Или у вампиров какая-нибудь непереносимость жизненной силы драконов? Я ни разу не слышала, чтобы такое происходило, но... Мы ведь обычно делились своим временем со смертными, а случая в похожих на наш с Алексом я не знала. Но вот он поморщился и открыл веки. "Мориса", растерянно спросил вампир. "Алекс!" радостно воскликнула я и снова припала к его губам. В этот момент со стороны провала послышался шум. Несколько магов в замедленном падении ловко спустились вниз. Один из них точно владел крайне редким даром левитации. Я заметила даже вампиров в чёрных плащах, которые словно коршуны бросились к Алексу. Дальше всё произошло очень быстро. Меня будто ненужную мебель отодвинули в сторону, а затем яркая вспышка света озарила всё вокруг. Когда мой взгляд сфокусировался снова, ни Алекса, ни вампиров не было поблизости. Ушли с помощью артефакта портала, пояснила магичка, что подошла ко мне. Куда? растерянно спросила я. Да кто ж его знает? Думаю, в историю. Они перед нами не отчитываются, буркнула она, осматривая меня. Ты как? Идти можешь? Я кивнула, всё ещё глядя на место, где несколько минут назад был Алекс. Тогда готовься. Сейчас мы поставим портал и отправим тебя наверх. Там уже ждут целители. К сожалению, в нашем арсенале столь редких артефактов нет. Не дождавшись ответа, она похлопала меня по плечу и принялась помогать магам чертить на полу пентаграмму. Непривычное оживление царило на заброшенном кладбище. Большая часть магов перекочевала из лагеря сюда. Группа ученых спорила с пограничниками. Первые хотели тщательно провести исследования, а вторым не терпелось поскорее все зачистить и закопать, пока не пропало еще несколько адептов. От гула голосов разболелась голова. Яркое солнце припекало, а вокруг стояла невероятная духота. Я думала, что провела в подземелье целую вечность, а на деле прошло от силы полтора часа. Меня посадили на раскладной стульчик в тени ближайшего склепа, обработали и исцелили раны, дали в руки стакан и попросили выпить содержимое. Кажется, это была моя любимая жидкость с электролитами, но я даже не почувствовала её вкус. Когда целительница закончила свою работу, появился архимаг с созубс Она выглядела взвинченной, но лицо ее быстро смягчилось при виде меня. Должно быть, я выглядела очень жалко. — Как она? — спросила Архимагеса. — Шок еще не прошел. В остальном же девочка здорова, — заверила целительница. Я вздрогнула и посмотрела на женщину, что все это время помогала мне. — Спасибо, — прошептала, вспомнив о хороших манерах. — По благо, дорогая. Целительница улыбнулась и, забрав стакан, ушла. Архимагис установила полуктишины. Марисса, у нас не так много времени. Объясни, что произошло. Алекс, куда они забрали Алекса? Первым делом спросила я. О Дебду в истории, насколько нам известно его жизнь в не опасности, а тебе стоит подумать прежде всего о себе. В кабинете ректора нас ждёт главный посол Асторийского княжества. «Мрурия и Донован просили узнать перед тем, как мы предстанем перед ними, произошло ли что-то». Архимагесса Зубс ненадолго замолкла, подбирая подходящее слово «предосудительное». «Наверное, да, ведь меня столкнули в провал», — растерянно ответила я под пристальным взглядом преподавательницы. «Столкнули?» — потрясенно переспросила Архимагесса Зубс. Тень пробежала по ее лицу. Адепт, что он тут утверждает, что вы упали сами? Простите, но мне виднее, тем более что он в это время находился в другом помещении. Нахмурилась я и рассказала обо всём, кроме одной детали. Драконы способны делиться жизненной силой только со своими парами. Алекс же не был мне ни мужем, ни женихом, мы даже не встречались, но сам факт обмена показывал, как глубока связь между нами. следовало узнать у донована есть ли какие-то особенности обмена жизненной силой с вампиром но позже и не при свидетелях я не была готова выносить наше с алексом чувство на всеобщее обозрение впрочем это не единственная причина из-за которой я хотела сохранить всё в секрете архимагэс сазуб слушала внимательно и не перебивала на слова что просил передать архимаг хавер в глазах преподавательницы заблестели слёзы казался она вот-вот расплачется но вместо всхлипов я услышала тихий смех боги а ты одор мой муж думал это всё проделки адептов архимагис сазуб смахнула с глаз слезинки и грустно улыбнулась такая шла исполнен в духе архимага хавара он всё не мог простить теду что тот уговорил меня взять основным профилем некромантию вместо рунописи Она тряхнула головой, и конструкция из коз на голове опасно покачнулась. Но сейчас не об этом. «Мариса, от того, что ты скажешь, зависит многое». Я испуганно посмотрела на Архимагессу. Улыбка исчезла с лица гномки, остался только строгий напряженный взгляд. «Адепт Дуо пил твою кровь?» «Нет!» — со всей горячностью воскликнула я. Он отказался даже слушать, когда Архимаг Хавар предложил это. «Хорошо, запомни реакцию». «Тебе придется повторить ее припосле Астарийского княжества», — кивнула она. «А теперь...» Архимагесса замолкла на полусловие, полок тишины спал. «Впервые я видела, чтобы кто-то так бесцеремонно и грубо развеивал чужое заклятие». «Нам сообщили, что адептке оказана первая помощь, и она в состоянии перемещаться», — сухо заявил вампир, начисто лишенный чувства такта. Высокий, худой и холодный, он напоминал безэмоциональную восковую фигуру в чёрном плаще. "Да, мы готовые к порталу до Моремира", кивнула преподавательница. "Это лишнее. Ваше присутствие не потребуется", ответил вампир и сжал кристалл, что висел у него на шее. Прежде чем Архимаггес Сазуб успел возмутиться, жёсткая рука с тонкими длинными пальцами вцепилась в моё плечо. Очередная вспышка света ослепила Земля ушла из-под ног, и я провалилась в энергетические потоки. Первое путешествие через артефакт подарило мне непередаваемые ощущения. Я словно кролик, угодивший в лапы поршня, болталась в пространстве, пока не проявились очертания кабинета террори. Измождённая двойным переходом за короткий временной промежуток, я наверно упала бы на пол, но та же рука вампира помогла мне устоять на ногах. Какое варварство. Почему они пришли артефактом для экстренных случаев? Голос Донова напом мог мне немного прийти в себя. Мёртвая хватка на моём плече сменилась мягкими ладонями, что помогли мне сесть на ближайший стул. Я часто моргала, подозревая, что перед использованием артефакта переноса принято закрывать глаза. Но откуда мне было знать? Это была дорогая вещь, доступная не многим. А ещё, судя по моему опыту, ужасно неудобный способ перемещения по сравнению с порталами. Переходы через которые проходили в разы мягче. Я же словно в бездне побывала и теперь вынырнула на белый свет. Государственные дела не терпят отлагательств. Ваша адептка переживёт временный дискомфорт, ответил Доновану низкий, хрипчевый голос. Я немного привыкла и смогла различить его обладателя. Конечно же, это был еще один вампир в черном плаще. Его светло-голубые глаза напоминали льдинки на лишенном каких-либо красок лице. Он кивком приказал вампиру, что перенес меня выйти. Тот рыболепно поклонился и исчез за дверью кабинета. У меня не осталось сомнений, что передо мной стоял посол Астарийского княжества. «Князь Ода ждет доклад о произошедшем. Адептка?» Он вопросительно посмотрел на архимага Фроста. "Леман, господин посол, процедил сквозь зубы Донован. Тот удивлённо приподнял брови. Видимо, фамилия показалась ему знакомой. Сной Валеман?" спросил посол, но тот же отмахнулся от этого вопроса и задал следующий. "Что произошло в том проклятом склепе? Я поведала ту же историю, что и архимагис Сазупс. Судя по помрачневшим лицам Рория и Донована, они тоже считали произошедшее несчастным случаем. — Как думаете, кто толкнул вас в провал? — задал вопрос вампир, когда я закончила свой рассказ. Я видела подол юбки, только старики в нашей группе были одеты в длинные платья. Вывод напрашивался сам собой. Вампир недовольно поджал губы, а затем установил вокруг себя полок тишины и отвернулся. Я вопросительно посмотрела на Донована. Передаёт сообщение князю Одо, пояснил он. Рория всё это время стоявшая рядом, незаметно погладила меня по волосам. Её глаза лучились заботой и сочувствием. Нам нужно поскорее всё это закончить и отправить Марис в лазарет. Не верю, что у целителей было достаточно времени провести полное обследование, тихо произнесла она, настороженно поглядывая на посла. Что-то в вашем рассказе не сходится. произнес посол, когда снял полок. — Проверка состояния адепта Доу вывела остаточные следы переломов, ушибов и отравления ядом Мюкаса. Сейчас он полностью восстановился, и наши целители здесь ни при чем. Что вы сделали, адепт Калиман? — Я не поила его кровью, если вы об этом. — ответила тихо. — Увы, на экспрессию, подобную той, что была проявлена при Архимагесе, у меня не осталось силы. Так да как вы объясните его таинственное исцеление? Посол навис надо мной чёрной тучей. Его лицо по-прежнему выглядело безэмоциональным, но глаза-буравчики обещали, что в случае необходимости он вытрясёт из меня душу. Наверное, в другой день я бы непременно испугалась, но только не после всего пережитого. Вас это не касается. Я сжала кулаки, всем своим видом показывая, что силой и давлением от меня ничего не добиться. «Госпожа ректор, вразумите свою подопечную», — потребовал посол. «Не хотелось бы поднимать международный скандал. Мы должны знать, что именно произошло с Александром Ду». Господин посол, ее голос звучал ровно и уверенно. «Я допускаю, что в Астории вы приближенный советник князя Ода, но вы находитесь на моей территории, и я настоятельно прошу вас держать себя в руках». Рурии стояла с идеально прямой спиной и вздернутым подбородком. Какое-то время они играли с паслом в гляделки, затем он неохотя отступил. Прошу прощения, госпожа ректор. Извинения приняты. Она повернулась ко мне. Марисса, это правда очень важно. Я прикрыла глаза ладонью. Ну, конечно, речь ведь не о простом вампире, а о принце. Обещайте, что Алекс ничего не узнает. Ты напоила его кровью, пока он был без сознания, ледяным тоном уточнил Пасол, и появилось в его позе выражение лица что-то хищное, опасное. Драконья сущность отозвалась на угрозу, ногти удлинились, и, судя по сделавшему шаг назад вампиру, это не осталось незамеченным. "Нет, я бы никогда с ним так не поступила, по крайней мере, против его воли", выпалила я. «Алекс ясно дал понять, что не собираются нарушать законы Астарийского княжества. Я...» Мой голос дрогнул. «О, предки драконы! Поделилась с ним жизненной силой!» В кабинете Рории повисла тишина. Казалось, сам посол был растерян из-за моего откровения. «Разве такое возможно?» Обратился он к Доновану. «Почему нет? Драконы делятся силой с людьми, гномами и даже оборотнями. Вас смущает, что адепт Доу вампир?» «Я никогда не слышал о подобном. Какие последствия у обмена для адепта Доу? Драконы делятся жизненной силой только со своими парами. Он теперь как-то связан с адепт Калиман». «Смотря что вы имеете в виду под связью, магических печатей между ними нет, только любовь. И, судя по всему, взаимная», — ответил Архимаг Фрост, пристально посмотрев на меня. «Мариса, почему ты не хочешь, чтобы Алекс об этом узнал?» Все слишком сложно, уклончиво ответила я. Как минимум, я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным. Повторюсь, это касается только нас двоих. Будет неправильно, если Алекс узнает всё от третьих или четвёртых лиц. В данном случае это не вам решать, бросил господин посол и прежде чем я успела возразить, снова установил купол тишины. Как понимаю, снова говорится о стории, догадалась я. Да. "Но есть сохранить всё в тайне, вряд ли получится, Марисса", сказала Рория. "Но я и так уже это поняла". Закрыв лицо руками, попыталась успокоиться. "Не так я хотела объясниться с Алексом, а теперь неизвестный вампир на другом концерте факта связи передаст ему все драконьи подробности. Мне противно стоит всё в секрете. Вынес вердикт посол. Молодым людям не к чему заболоть голову всякими глупостями". будет лучше, если они забудут об инциденте. Что ж, официальная позиция князя Одда касательно меня и Алекса не стала неожиданностью, но я всё равно почувствовала горечь разочарования. Также мы хотим, чтобы Адептка Леман принесла клятву неразглашения, она слишком много знает о влиянии крови на вампиров. И речи быть не может, возразил архимаг Фрост. Об этой тайне знает половина высшего магического общества. Вряд ли все они приносили магические клятвы. — Я вообще не понимаю, что вы здесь забыли. Процедил сквозь зубы господин посол, смирив Донова на презрительным взглядом. — Этот вопрос мы решим без вас. — Господа! — повысила голос Рория, снова надевая личину строгого ректора. Когда оба вампира обратили на нее внимание, она произнесла. — Будьте сдержаны! И господин посол, как ректор Морримера и родственник Мариса, я не даю согласия на принесение магической клятвы. Подобные предосторожности не касаются чьей-либо безопасности, а значит, излишни. Я вынужден настаивать. Нет. Руря жёстко его перебила. Адептка Лиман под Днефидунией и находится в зоне моей ответственности. Вопрос касательно клятвы закрыт. «Если есть возражения, можете направить претензию в администрацию Федонии. Уверены, наш король рассмотрит ее в кратчайшие сроки». По щекам посла заходили жилваки, но он быстро взял под контроль эмоции и вернул на лицо хладнокровную маску, чтобы выдвинуть еще одно требование. «Это не все. Мы хотим участвовать в расследовании». «И снова нет. Я уже получила распоряжение от полисмагии Федонии». — Расследование проведут наши следователи, но вы обязательно получите копию отчета, как дело будет закрыто. — Госпожа ректор, из-за чьего-то злого умысла едва не пострадал подданный историей. Наши маги должны как минимум следить за ходом расследования. Вы ведь понимаете, что ситуация... Он бросил на меня странный взгляд. — Нестандартная. Видимо, при мне рассказывать об особом статусе Алекса он не решался. поэтому на микалории на необходимость поблажек разве это было покушение на подданного истории она изогнула бровь он чуть не пострадал по собственному выбору господин посол и нет никаких причин для поблажек в стандартной процедуре но не волнуйтесь мы разберёмся и как я говорила ранее обо всём вам сообщим в письменном виде возмутительно мы так просто это не оставим заверил посол снова выходя из себя Злой, как изчедье бездны, он удалился, даже не закрыв за собой дверь в кабинет. За него это сделала Рори, предварительно попросив Дейзи принести кофе. В кабинете сразу стало как-то просторнее и уютнее. "Ох, милая, но ну и заставила ты нас поволноваться", воскликнул Рори, крепко меня обняв. "Проверить не могу, что тебя кто-то толкнул", добавил Архимаг Фрост. "Не волнуйся, мы во всём разберёмся". Полисмаги еще раз допросят всю группу. «Мариса?» Рория заглянула мне в лицо. «Это ведь не в первый раз, так?» Я отвела взгляд. Признаваться в проблемах со стариками не хотелось. Чета Фростов и так много для меня сделала, ни к чему взваливать на них еще и это. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурившись, спросил Донован. «Человек должен испытывать очень сильные чувства, чтобы решиться на убийство. Сравнивать любовь и ненависть неправильно». Но обе не появляются из ниоткуда, и первый, и второй нужно время, чтобы принести свои плоды, — заметила Рория, отпуская меня. Она села на краешек Софы. — Да что такого, глупые девочки, могли не поделить, раз дело дошло до подобного? — воскликнул Донован. — Много чего, дорогой, — таинственно ответила Рория и снова посмотрела на меня. По ее глазам я поняла, что она обо всем догадалась. Ладно, милая, но я всё улажу. Но пообещай мне, что если кто-то будет тебя обижать, ты сразу же придёшь ко мне. Рория, мне же не 5 лет. Марисса, гораздо строже сказала она. Я ректор этой академии и не допущу издевательств или преследований среди адептов. Я молчала, не собираясь давать обещания, которые я не смогу сдержать. Рория покачала головой и прикрыла глаза. Как раз вовремя появилась Дейзи с кофе. Ладно, обсудим это позже. Сейчас тебе нужно в лазарет. Донован, ты проводишь Марису? спросила Рори с благодарностью принимая чашку из рук своего секретаря. Он встревоженно на неё посмотрел. И это уже обратило внимание на измождённый вид его супруги. "Рори", начал было Донован. "Всё в порядке", заверила она. "Просто я немного устала". Я видела по лицу архимага, что он непременно вернётся к этому разговору, но не при посторонних. Мы покинули кабинет ректора. "С рорее что-то не так?" осторожно спросила я в коридоре. "Ничего серьёзного", ответил Донован и сменил тему. "После лазарета сразу иди к себе и хорошенько отдохни. Вы присылали утром записку". "Сейчас не до этого, Мориса", прервал он, и я замолчала. Архимаг вёл себя странно. Он явно нервничал. Возможно, причина была в событиях прошедшего дня. Я и Алекс чуть не пострадали. Выяснилось, что кто-то из астарейцев пытался меня убить, но предчувствие подсказывало проблемы гораздо глубже. Я оглянулась назад, словно могла сквозь стены увидеть приемную и кабинет Рории. Она слишком много работает. Ей стоило бы беречь себя, чтобы ни я, ни Донован не волновались, но, боюсь, Рория вряд ли кого-то послушает. Меня довольно быстро отпустили из лазарета. Усталая и порядком потрёпанная, я вернулась в общежитие, приняла душ и легла спать. Но счастье забвения длилось недолго. Пришла नाना. "Мариса, как ты?" спросила она, садясь на край кровати. "Было бы лучше, дай ты мне ещё немного поспать", пробурчала я, выглядывая из-под одеяла. "Прости, Ргар, как узнал о происшествии, порывался прийти сюда, но тётя Августа его не пустила. И они ужасно повздорили. Теперь он ждёт от меня записку. Что ему написать? тараторила соседка, и я невольно пожалела, что не напросилась ночевать в лазарете. Там мне, по крайней мере, обеспечили бы тишину и покой. Напиши, что всё обошлось и ему не о чем переживать, сказала я и отвернулась к стене. Надеюсь, мой жест дал ей понять, что я не настроена общаться. Мариса Осторожно позвала Нана. — Это правда, что тебя толкнули в разлом? — Давай не будем об этом, — попросила я, накрываясь головой. Соседка едва слышно вздохнула и встала с моей кровати. Я слышала, как она села писать письмо Эргару, а затем отправила журавлика. Какое-то время тишину в комнате нарушал шелест страничек. Нана готовилась к занятиям. Следовало сесть за учебники и мне, тем более, что спать больше не хотелось. Откинув край одеяла, я поднялась на подушках и даже взяла со стола одну из книг, но неожиданно желудок заурчал, напоминая, что кое-кто пропустил обед и ужин. До закрытия столовой ещё 40 минут. Если поторопишься, успеешь ухватить сэндвичи и чашку остывшего кофе, улыбнулась नाना. Лучше, чем ничего. Вздохнула я и принялась собираться. Расчесала волосы, переоделась из ночнушки в платье и отправилась в главное здание академии. На улице, как и в столовой, было немноголюдно. Ужин едва утолил мой голод, но выбирать не приходилось. Чашка кофе и заветренная нарезка фруктов. Вот всё, что осталось перед закрытием столовой. Быстро перекусив под неодобрительным взглядом работников заведения, которые уже готовились закрываться до утра, я вышла в холл. Тут-то мне и упал в руки журавлик. Архимаг Фрост просил прийти в его лабораторию. Мне показалось странным приглашение в столь поздний час, особенно после того, как днём Донован заверил, что пока не до наших драконьих изысканий. Но я всё равно была рада увидеть архимага. Возможно, мне удастся узнать что-то о Балексе, как он себя чувствует, вернётся ли завтра на занятия, были ли у него проблемы с князем Одор. Вряд ли Донован знает такие подробности, но все эти вопросы мучили меня. Звуки моих шагов в звонком мехом разносились по пустынным коридорам подвала. Показалась дверь лаборатории. Я постучала, но никто не ответил. Какое-то время я стояла под дверью, не решаясь войти без разрешения, но в итоге любопытство победило. Повернув ручку, я убедилась, что лаборатория открыта. "Донован, вы здесь?" спросила я неуверенно, заглядывая в проём. Он не ответил. На столе лежал открытый журнал с записями. Рядом в беспорядке валялись заготовки под артефакты, а на спинке стула висел сюртук. Всё выглядело так, будто архимаг совсем недавно в спешке ушёл. Я вошла внутрь и села на стул около входа. Вряд ли Донон будет против, если подожду его здесь. Иначе он бы закрыл дверь. Шло время. Архимаг всё не появлялся. Я уже начала волноваться, не опоздать бы к закрытию общежития, как дверь распахнулась и в лабораторию влетел архимаг Фрост с рури на руках. "Предки драконы", выдохнула я, подскакивая со стула. Марис расчистил лабораторный стол. С звенящим от напряжение голосом приказал Архимаг. Я растерялась и начала перекладывать кристаллы со стола на полки в бездну. Скинь всё, на это нет времени, прикрикнул он. Дорогостоящие заготовки полетели на пол. Донова аккуратно переложил в супругу на освободившееся место. Я стояла рядом, не зная, куда себя деть и как помочь. Выглядела Рори ужасно, лицо мертвенно бледное. Под впалыми глазами тёмные круги, губы бесцветные. Если бы её не било мелкое дрожь, я решила бы, что она умерла. Донован бросился судорожно собирать с пола артефакты, затем разложил их около супруги и активировал. Кристаллы засветились. Несколько долгих минут мы следили за Рорией, ожидая какого-либо эффекта. Постепенно дрожь прекратилась, послышался вздох облегчения. Кажется, артефакты помогли. Пресвятая кровь Облегченно выдохнул Донован и склонился над лицом супруги. Плечи его вздрогнули, затем еще раз. Я отвела взгляд, чувствуя себя лишней. И, наверное, ушла бы, но желание узнать, что вообще здесь происходит, победило. «Донован, может быть, мне кого-то позвать?» «Нет», — глухо ответил он, разгибаясь и заботливо убирая с лица Рори и прядь волос. «Она больна?» Мой голос дрогнул. «И да и нет». Донован нехотя оторвался от жены и подошел к письменному столу. Я проследовала за ним. «В чем же тогда дело? Ей явно плохо!» Архимаг достал из нижнего ящика бутылек и стакан. Он молча отчитывал капли белесого зелья, а затем разбавил их водой из графина. Мне казалось, что Донован снова забыл о моем существовании. Руки его делали свое дело, но лицо выглядело отстраненным. Морория развивается не приносимость артефакта, что останавливает процесс старения в конце концов изрюк Донован. Моя разработка оказалась временным решением проблемы. Это стало для меня полнейшим шоком. Но вы придумаете что-нибудь, верно? спросила с надеждой. Донован посмотрел на меня, и столько боли и смирения было в его взгляде, что я опустилась на ближайшее стол. Мне требовалось время, чтобы переварить новости. Архимаг Фрост приготовил напиток и вернулся к столу, на котором лежала Рория. Заботливо приподняв ее голову, он влил содержимое стакана в рот, убедился, что жидкость попала куда надо, и так же нежно, словно Рория могла сломаться от одного неверного прикосновения, уложил обратно голову супруги. Когда он вернулся ко мне, я заметила в руках Донова на брошку артефакт. Носить его и дальше становится опасно. — Что же вы теперь будете делать? — спросила я. — Попробую усовершенствовать свое изобретение, но вряд ли у меня что-то получится. Порой даже магия бессильна против самой природы. — А вы не думали обратить Рорию? — произнесла я, прежде чем поняла, что предлагаю Доновану преступление. — Конечно, думал, — с горечью признался он. — Даже предлагал... Но она отказалась и заверила, что никогда этого не простит. Быть женой вампира, что навечно приговорен к заключению за несанкционированное обращение, не самая завидная участь. Но как же теперь? Я не смогла договорить. В восемнадцать лет смерть близких кажется чем-то бесконечно далеким. Я знала, что мы не вечны, в отличие от вампиров. Но у меня было в запасе еще много времени. Так я думала. На деле оказалось иначе. Сколько Рория проживёт как человек? Ещё лет 50? Кропица для дракона и миг для вампира. Мне стало жутко от мысли, что на моих глазах Рория состарится и умрёт. Красивая, отзывчивая и такая добрая женщина завянет подобно срезанной розе, и ни я, ни Донован ничего не сможем сделать. Я посмотрела на Архимага, пытаясь представить, что он чувствует. Уже второй раз Донован терял любимую Первая жена, насколько я знала, погибла из-за неисправного артефакта. Но это была быстрая смерть от солнца. С тех пор прошло много лет. Доновн смог пережить потерю и даже нашёл в себе смелость полюбить вновь, но судьба оказалась жестока. Теперь перед ним было ещё одно испытание день за днём смотреть, как время безвозвратно забирает любимую. Арория Каково будет ей стареть на глазах у вечно молодого мужа и при этом сохранить женское достоинство и гордость? Может быть, князь Ода разрешит обратить ее? С детской наивностью и верой в чудо спросила я. Спрашивал дважды. И дважды мне отказывали, — ответил Донован. Пора смириться, Мариса, с тем, что дает нам жизнь. Архимаг с тоской посмотрел на Рорио. Ее ресницы задрожали, но она так и не пришла в себя. Я не хочу терять её. Мои слова прозвучали по-детски наивно. Я знаю. Он грустно улыбнулся и попытался приободрить, прикоснувшись к моему плечу. Я знаю. Стало ужасно стыдно. Донова внутишал меня глупого, растерянного ребёнка, а ведь в этой комнате в утешении нуждался прежде всего он сам. Простите, сдавленно произнесла я. Это так несправедливо, Рория, как никто не заслуживает вечности. Ох, Марисса, он тяжело вздохнул. Вечность переоценивают. Спустя сотни лет жизни я всё чаще прихожу к выводу, что она противоестевна. Внешне я молод, но душа в этом теле принадлежит старику, трон, и она рассыплется в прах. Донов, что вы имеете в виду? настороженно спросила я. Вечность с любимой можно разделить и другим способом, пожал плечами архимаг. От его грустной улыбки по спине пробежал холодок. Нет, но как же Вита? Я попыталась вразуметь его. Когда погибла моя первая жена, именно дочь стала моим якорем. Я жил ради неё. Но она уже давно замужем, и у неё есть собственные дети, кроме того, Вита не пошла по стопам вечности. А это значит, что и её я буду обречён со временем потерять. Затем придёт черёд внуков, правнуков, видеть, как уходят те, кого ты любишь, как тебе такая цена за вечность, Мориса? Стоит ли она того? Я молчала, так как откровение архимага просто звучало как бесконечный кошмар на его. Это был замкнутый круг, выход из которого Донова не нашёл. Более того, он уже всё продумал, и не мне судить его выбор. Пресветлая кровь Довольно сыро шел волосы, словно таким образом мог избавиться от грусти и печали. Я ведь не за этим тебя позвал. В выходные мы отправимся в Старейское княжество. Как понимаю, князь Оду хочет с тобой познакомиться. Зачем? удивилась я, предчувствуя нехорошее. Но официальная причина аудиенции касательно твоей драконьей сущности. Он самый древний из ныне живущих вампиров. И как я понял из его ответа на мой запрос, князю Ода есть что нам рассказать. Но на самом деле, думаю, ему любопытно узнать, кто украл сердце его наследника. Вряд ли встреча будет приятной. Почему? спросила я. Донован, послышался слабый голос Рори. Что случилось? Он тут же бросился к супруге. "Мариса, тебе пора уходить", напомнил Архимаг Фрост, помогая Рори сесть. Общежитие вот-вот закроется. Я поглятливо кивнула. Им мне к чему в лаборатории третье лишний. Пожалуй, второй, поправляйся. Я заставила себя улыбнуться и вышла. Но в коридоре Донован окликнул меня. Я обернулась. "У меня будет одна просьба к Морису", произнес он, прикрывая за собой дверь. "Какая?" "Когда придёт час, будь рядом с моей дочерью и поддержи её". Я не знала, что на это ответить. И с трудом догадалась кивнуть. Спасибо, сказал он и снова исчез за дверью. Растерянная я побрела в общежитие. Мой мир трещал по швам. Наверное, мне следовало волноваться перед встречей с князем Одда, но всё, о чём я могла думать это роря. Мне хотелось отплатить простом за помощь и поддержку. Я и Эргер многим им обязаны. Но что может сделать юная драконица, которая едва владеет своим даром? Ответно прощался один. Ничего.